Глава 12 Кровавый рубин. Сначала вернулась боль. Тягучая, растекшаяся по всему телу. Ника почувствовала, как ноет затылок, как давит в спину твердый камень. Она застонала, попыталась двинуться, но что-то мешало. Где-то совсем рядом говорили. Виктория Николаевна узнала голос Орфея и тут же успокоилась. Он рядом. Значит, все в порядке. Слов она не разобрала, лишь поняла, что Юра от чего-то встревожен. Ника вновь попыталась привстать и, наконец, сообразила, что с ног до головы укрыто чем-то, похожим на тонкое одеяло. «Ну вот, Юрий Петрович, как видите, правила изменились. Теперь все зависит от вас». Ника вспомнила, что говоривший как-то связан с нею. И Орфеем, но это не успокоило, напротив, встревожило. Что-то не так. Почему волнуется Орфей? Где они? Она лежит на камне, и ее накрыли покрывалом. Это больше похоже не на спальню, а на гробницу, на каменное надгробие, которое ставит в церквях или часовнях. Часовня. Орфей. Она рванулась, дернулась, запутавшись в плотной ткани. Ника! Ника! Наконец ей удалось отбросить с лица край покрывала. В глаза ударил неяркий огонь горящих свечей. «Ника!» Орфей стоял в двух шагах, руки были скованы наручниками. Двое охранников держали его за плечи, третий спешил встать между ними. «Да, так и должно быть». Правая рука сжала рубин, левой она отбросила страшное траурное покрывало и одним движением оказалась на земле. «Все в порядке, Юра! Тебя обманули! Я жива!» Какую-то долю секунды Орфей молчал, затем лицо его дернулось судорогой, и, наконец, на нем отразилось облегчение, невиданное, непередаваемое словами. «Я жива, Юра!» Ника заставил себя улыбнуться. «Со мной все в порядке, и с нашими друзьями тоже!» Юрий закусил губу и усмехнулся в ответ. Растерянность прошла. Орфей вновь стал прежним. «В порядке? У всех?» Ника поняла, надо отвечать быстро, пока не перебили. «Рома Лакута, Кауза Финита». Рим высказался. Дело сделано. Орфей поймет. Юрий на мгновение задумался, глаза блеснули. «Как нос со стилом у Романая?» «Узнаю римский стиль». Он понял. «Хватит!» В голосе Иванова слышалось столь непривычное раздражение. «Юрий Петрович убедительно советовал бы помолчать!» Охранники оттащили Орфея в сторону. Черная тень дрогнула. Товарищ Иванов сделал шаг вперед. «Ну что ж, Виктория Николаевна, поздравляю с возвращением!» «Благодарю вас, господин Агосфер!» Странное прозвище, упомянутое владыкой, всплыло в память. «И об этом узнали!» Голос Иванова стал прежним, спокойным и уверенным. «Вам очень повезло, Виктория Николаевна. Вернулись сами и, как видите, сумели помочь Юрию Петровичу. Признаться, думал, вас придется выручать». «И уже начали шантаж?» Она все-таки сдержалась. «Криком не поможешь, сейчас будет самое трудное». «Мы еще поговорим». А Юрий Петрович, давайте закончим наше небольшое дело. Правила действительно изменились. По некоторым причинам у меня нет больше времени. Итак, сейчас вы напишите текст Мави Итхе, после чего возвратитесь в камеру, где спокойно отбудете остаток срока, который уменьшится, как я и обещал, до 10 лет. Надеюсь, мне не надо намекать, что будет в противном случае. Ника оглянулась. Орфей стоял бледный, неподвижный, и в неровном свете стало заметно, как изменилось его лицо. Он не постарел, скорее высох. Острые скулы, казалось, вот-вот разорвут кожу, глаза запали, втянулись щеки. Но он был жив, он снова стал прежним. «Стойте!» — она шагнула вперед, и тут же двое в черном преградили дорогу. «Господин Иванов, правила действительно изменились». «Вам нужно тхарское заклинание?» Черная тень молчала. Ника вновь пернулась к Орфею. «Юра, последнее слово — горк. Мне его назвал Гекхенфрод. Отдай ключ, это уже не опасно». «Ника!» Орфей дернулся на черный и держал его, не отпуская. «Ты не понимаешь!» «Ключ теперь не подвластен людям, а этого упыря там встретят». «Ты уверена?» глаза року не чего сузились конечно все в порядке юра вот увидишь «Присоединяюсь к данной просьбе госфер стоял совсем рядом неподвижный в длинном темном плаще закончим это дело юрий петрович ладно голос орфея прозвучал звонко почти весело снимите наручники черная тень кивнула один из охранников достал ключ Другой положил на каменный постамент лист бумаги и ручку. Орловский размял затекшие кисти и быстро набросал несколько слов. «Сейчас», — подумал Ника, — «пока он будет читать». Нужно было несколько секунд, чтобы подойти к Юрию и передать Рубин. Однако Иванов оказался предусмотрителен. Охранник вновь надел Орфею наручники, другие стали между ними, не давая увидеть друг друга. Еще один черный подбежал к Агасферу, неся бумагу. Так, слово прозвучало равнодушно, буднично. Как просто! Агосфер поднёс листок ближе к черному капюшону. Ника успела заметить длинные, почти по локоть перчатки. Под сводами зазвучали незнакомые слова. Мвери, Эйсо, Итхэ, Хоги, Ране, Атурх. Горк. Еще не зная, что будет дальше, Ника зажмурилась. Вовремя. Даже сквозь прикрытые веки свет показался невыносимо ярким. Подземелье дрогнуло. Послышался странный звук, похожий на смех, и одновременно на гневный окрик. Порыв горячего ветра толкнул, едва не сбил с ног. Виктория Николаевна открыла глаза. В часовне все осталось по-прежнему. Но черные охранники не стояли, а лежали на полу, закрывая глаза ладонями. Это был ее шанс. Ника бросилась вперед, к Орфею. Осталось добежать какой-то метр, но тут сильный удар сбил ее с ног. В дверь вбегали новые охранники, спеша заменить тех, кто вре временно ослеп. Удачно. Иванус словно и не был обескуражен. Но, «Ну, Виктория Николаевна, нам придется объясниться. Ее подтащили ближе к алтарю. а стоял рядом, высокий, недвижный, укрытый тенью. Вы оказались опаснее, чем я думал. Ну, говорите. Сзади послышался крик шум борьбы. Орфей пытался справиться с черной охраной. Ника на миг закрыла глаза. Она не успела. Что ж. Видим дела твои. Остановись. Шлем второй рубин. Третьего... «Не будет!» В протянутой ладони кровавым огнем засветился камень. А Гасфер молчал. Секунды тянулись. Прошла минута. Две. «И что вам обещали за это?» В голосе звучала злая насмешка. «Жизнь? Свободу? Неужели вы не знаете, Виктория Николаевна, что гонцов, несущих злые вести, ждет беда?» Отвечать она не стала. Теперь уже все сделано. Оставалось одно. Пройти остаток пути достойно. Вспомнилась сгоревшая в лиловом пламени страница черной книги. Что было там написано? Наверное, именно это. Хорошо. Тень еле заметно двинулась. Приведите его. Черные подтащили Орфея к алтарю. Их глаза встретились. Ника улыбнулась. «Юрий Петрович!» Эгосфер не спеша сел в кресло, став почти невидимым в затопившем алтарь мраке. «Мою просьбу вы исполнили, так что у меня нет претензий. Предлагаю следующее. В столице создается новый Тхарский центр. Вы его возглавите. Хорошая работа всегда вознаграждается. Вы сможете продолжить свои исследования». Для окончательного решения Тхарского вопроса Арфей рванулся, но черные держали крепко. «Да. Для окончательного решения тхарского вопроса. Могу я намекнуть, что иного выхода у вас нет?» «Вы ошибаетесь есть. У вас его нет и не будет. Я дам вам немного подумать. Вернем вас в больницу на пару дней. Правда, ключ, который вы спрятали по совету Пустельги, мы забрали. Впрочем, он бы вам не помог». «Ника». Юрий резко повернулся. «Они убили Сергея!» «Как?» «Она ощутила боль бессилия. Значит, пусть Ильга тоже?» «Молчите!» Агосфер резко встал. «Имейте в виду, терпение может кончиться. Я дам вам три дня, Юрий Петрович. Потом мы продолжим разговор в уже знакомом вам подземелье». В голосе Агосфера впервые слышалась откровенная угроза. Внезапно Орфей рассмеялся. Это прозвучало так неожиданно, что черный силуэт отшатнулся. — Ну что ж, Юрий Петрович, посмотрим, насколько вас хватит сил. — Увидите. Постойте — Постойте! Ника попытался освободиться, но черные держали крепко. — Дайте минуту проститься. — Хорошо. Агосфер вновь отступил в тень. Но ни одного слова. Первое же слово — смерть. Хватка немного ослабла. Она повернулась. Орфей был почти рядом, но охранники стояли, сомкнув плечи, не протиснуться, не достать рукой. Он улыбнулся. Ника тоже из последних сил, еле сдерживаясь. Она чувствовала, как по щекам текут слезы, но боялась вытереть их. Может, Орфей не заметит? Внезапно показалось, что откуда-то доносится тихий шепот. «Ника! Ника!» «Ты слышишь меня?» «Да!» — беззвучно закричала она. «Орфей, слышу! Не бойся за меня, они мне ничего не сделают! Ты молодец, все гордятся того, и я! Я тоже! Я люблю тебя!» «Я люблю тебя, Ника! Извини, не могу поступить иначе!» «Знаю, но мы все равно встретимся! Все равно!» Орфей поднял вверх скованные руки, Но черный уже волокли его к темному провалу двери. У самого входа Юрий на секунду остановился. Их глаза встретились. Нике казалось, что она уже умерла. В ушах звучал странный шум, похожий на скрежет. В лицо плеснула вода. Наконец она очнулась и поняла. Еще не конец. Самое страшное случилось, но ей еще предстоит допить то, что осталось в поднесенной чаше. «Вам лучше?» а Гасфер стоял буквально в одном шаге — неприступный, холодный. «Вы взялись за страшное дело, Виктория Николаевна. Я знал, что у вас не хватит сил». «Хватит, господин Иванов!» — Крыцегу озвучил нормально, без дрожи. «Что вам еще надо?» Голова в черном капюшоне чуть наклонилась, и Ника увидела, что ли в лицо ей смотрит пустота. Зачем же так, Виктория Николаевна? Я мог бы сказать, что мне жаль вас, но это неверно. Я не жалею и не сочувствую, но испытываю к вам вполне естественное уважение. Я узнаю, кто именно вооружил вас против меня, это несложно. Но сначала решим вопрос лично с вами. Наверное, самым честным было бы просто отпустить вас, Виктория Николаевна. Этим я бы вас дал добром за зло, и вы не ощутили бы радости победы. Ника невольно поразилась. Радость? О чем он толкует? Или у агосфера другие чувства не такие, как у людей. Я выразился точно, Ивановсу начитал ее мысли. Сейчас у вас говорят эмоции, вы боитесь за Юрия Петровича. Напрасно. Не за него следует опасаться. Он там мне нужен, а вот вы. Дешевый прием, господин коммунист. Она застала себя улыбнуться, угрожать женщине. Ника перевела дыхание. Теперь уже не страшно. Она побывала там, где беззвучно кружат стаи воробьев и течет медленная тихая река. Вспомнили, что вы женщина? Я не забывал этого, Виктория Николаевна. Но вспомните и о другом. Вы сумели сорвать важнейшую государственную программу, рассчитанную на укрепление обороны СССР. «Сантименты здесь ни при чем. Вы мой враг, и не скрывайте этого». «А вы чего ожидали?» Удивилась она. «Неужели благодарность?» «Вот и видите. Я мог бы вспомнить, что вы слабый человек. Вам страшно, и кроме того, вами кто-то неплохо управлял. Увы, на свободе вы еще более опасны. Ваши новые знакомые попытаются вновь с вами встретиться. А вот этого я допустить не могу». Выходит, а Гасфер боится. Ее и тех, с кем она сидела у холодного костра. Ника не ощутила радость, Скорее почувствовала что-то похожее на презрение. Хорош всесильный. Несколько безоружных людей в разбили его замыслы. А что будет, если объединятся остальные? Вы меня поняли. Черный капюшон кивнул. Теперь о вашем Рубине. Не хочу разочаровывать, но он не поможет. Этот камень – память о далеких веках, когда еще соблюдались нелепые обычаи и условности. Но даже если играть по этим смешным правилам, он не спасет. Я не имею права вас убить, Виктория Николаевна, поскольку вы посол, принявший весточку от моих добрых друзей. Но я не могу и не собираюсь запретить органам внутренних дел арестовать вас как опасную пособницу врага. Не я подписал ордер на арест. А в НКВД кровавый рубин не поможет. Для тамбовских костоломов товарища Ежова он — обыкновенный вещдок, который приобщат к вашему делу. Вспомнились слова Фруата. Похоже, Агасфер говорил правду. Но почему он столь многоречив? Неужели она в самом деле сумела его так напугать?